Голова четвертая. К станции тянулись флоты, возвращающиеся с патрулирования вселенной «Лотос». Он понимал, что нужен там, где скоро разгорится нешуточный бой. Даже не предполагая, насколько нешуточный. Ютл прислал доклад, из которого следовало, что ему удалось отбить вторжение на звездную систему биномов. Радости особая новость не вызывала. На подходе вторая волна, и она грозилась захлестнуть Селенную. Нужно срочно стартовать. Но нельзя. Необходимо забрать флоты. Дэн докладывал каждые полчаса, но до конца операции еще несколько часов. В руку вошла Бальтесса со моком Алексом. Георгий предполагал, что сейчас начнется очередное выяснение родственных отношений. Но выпроводить не мог. Теперь Бальтесса — главнокомандующий флотами вселенной «Лотос». Кто бы мог подумать, что королева-мать Малькерна станет главнокомандующей объединенного флота? Никто. Даже в страшном сне такое привидеться не могло. Но вот случилось. Бальтесса заговорила, понимая, о чем думает Георгий. «Император, я отбываю на свой флагман, командовать буду оттуда». так всем цивилизациям будет удобнее. Они не будут меня ассоциировать с сервилий. Я сейчас говорю с обеими королевами сервилей На всякий случай уточнил Георгий. Именно так, император. Малькерна всегда здесь. У нас теперь одно сознание. Этого требует обстоятельства. В таком случае, думаю, что не стоит отстраняться, королева-мать. Тебя приняли, признали твои заслуги и главенство в этой вселенной. поэтому неважно, в каком виде и на каком корабле ты будешь. Главное, чтобы ты всегда была готова отразить торжение. Вы, как всегда, мудрый император. Желаю вам победы в новой вселенной. Благодарю. Мы летим сражаться. Там ситуация очень сложная, идет массированное вторжение. Даже не знаю, удастся ли остановить его. Помнится, император, вы говорили об объединении флотов цивилизаций вселенных. «Было такое. Но пока время не наступило. Оно может наступить в любой момент. Я буду готовиться и ждать вашего приказа». «За такую инициативу спасибо. Удачи тебе. Не знаю, когда теперь встретимся. И вам победа, император». «Дед, я остаюсь здесь, с Бальтессой», — проговорил внук, ожидая, что тот ответит. «А что он мог ответить?» «Все уже решено. Он ожидал такого решения». Это твоя жизнь, внук, тебе решать, как поступить. Решил остаться, значит, оставайся. Спасибо за понимание. Подошел и обнял его. Георгий даже слегка расчувствовался. Взрослый внук все равно оставался внуком, требующим внимания. У первенца, его необычного сына, сложилась непростая судьба. Примечание 4. Примечание 4. Роман «Император Галактики». Бальтесса тоже подошла к нему попрощаться по-человечески. Он шепнул ей, чтобы она берегла внука. Та в ответ просто кивнула, и они ушли. Георгий остался один на один со своими мыслями, но печалиться некогда. Дел много, и нужно торопиться. Во вселенной Нера без него и станции не обойтись. Вторжение обещает быть очень мощным. Отразить его будет непросто — И предложение Малькерны в этой ситуации выглядело заманчиво. Но пока рано. Пока рано. Ведь если я создам объединенный межвселенский флот, то что остановит хаоса от того, чтобы сделать то же самое? Ничего не остановит. Он наступает, а мы снова обороняемся. Если воины абсолютно уже одержали победу на своем уровне, то здесь на уровне социума битва только начинается. но нет смысла создавать огромный объединенный флот. Достаточно будет точечной помощи в сложный момент. Что касается объединенного флота, то он у меня на борту. И если уж я не справлюсь, тогда придется задействовать этот козырь». Хранитель слегка досадовал, что ему казалось, что вторжение будет проходить легче. Видимо, имелся просчет в первоначальном планировании, Немешко я связался с Торионом Доном. «Торион, полагаю, что наступило время второго этапа». «Вы совершенно правы, хранитель». «Мы готовы ко второму этапу. Скоро вторая волна наших флотов выйдет из порталов и завершит начатое». «Не сомневаюсь». «Как, по-вашему, Торион, почему первая волна вторжения захлебнулась, не выполнила задачи намеченных результатов?» «Причина только одна». «Стойкость цивилизации биномов и, конечно, помощь, которую ей оказали флоты других цивилизаций». «То есть вы считаете, что просчетов планирования операции не было?» Дон понял, куда клонит хранитель. «Он сомневался в его компетентности». «Такие сомнения ставили под вопрос его пребывания в должности». «Поэтому ответил нестандартно». «Планирование проведено на основе разведывательных данных в высшей степени профессионально». В полученных данных не присутствовала такая составляющая, как взаимопомощь. Наше вторжение инициировало процесс консолидации цивилизации Вселенной. Просчитать такую составляющую невозможно. Дон, все ясно. Сейчас доложите план второго этапа вторжения. Понимая, что соскочил с опасной темы, Торион с воодушевлением принялся докладывать планы атаки. Первое. Хранитель. Мы усиливаем свое присутствие в уже захваченных цивилизациях. Второе. Сосредотачиваем флоты на направлениях главного удара. Я не ослышался. Направлений ях. Именно так. У нас достаточно сил, чтобы завершить торжение успехом. Укрепив захваченные звездные системы, атакуем остывшие цивилизации и закончим кампанию. Послушать тебя у нас просто прогулка, а не вторжение. Как будто нам не будут оказывать сопротивление. Будут, Хранитель. Но мы преодолеем любое сопротивление. Сил достаточно. Допустим. Что ждет звездную систему биномов? Только одно, Хранитель. Только одно. Наказание. Что за наказание? Это направление особое. Я даже подготовил целую операцию по этому направлению и назвал ее «Месть Реев». Она будет страшной и неотвратимой. Одобряю. Нельзя оставлять безнаказанное такое поведение. Никому не позволено уничтожать и брать в плен наши флоты. Поэтому мы возьмем в кольцо звездную систему биномов и уничтожим. Нет. Они не должны погибнуть. Их удел испытывать унижение. Осознавать свою никчемность и наше величие. Торион, не желая того, пробудил Хранителя чувство величия. Теперь ничего не оставалось, как только соглашаться. Мы разобьем флота Беномов, Хранитель. А население планеты Зинам будет осознавать свою никчемность. Хорошо. Когда прибывают наши флоты? Уже скоро, Хранитель. Действительно, вскоре стали вспыхивать порталы, выпуская несчетное количество кораблей Реев. Вторая волна вторжения началась». хранитель после поражения своих флотов находился в скверном настроении. Доклад Ториона Остола о выходе флота второй волны отвлек его от анализа поражения и подействовал как чудодейственный бальзам. Хандру как рукой сняло. Наступило время действий, пошел поток докладов о выходе во вселенной Нера по заданным координатам. Выходили флоты по координатам цивилизаций Мейлов, колонистов Клетт, Митов и, конечно, Биномов. Рионтор командовал тремя флотами, атаковавшими цивилизацию Мейла. Рион Кор атаковал звездную систему колонистов. Рион Годлу нацелился на цивилизацию Клетт. Митов атаковал Рион Шор. В его ударную группировку ходило три флота. И, конечно, особое внимание уделено цивилизации Биномов. Атакой на их звездную систему занимался Рион Блудлу. Под его командой находилось семь флотов. Он окружил звездную систему почти непроницаемой сферой. Хранитель ударной группировки выходит на позиции. Тот находился у тактической карты, наблюдая выход флота в реальном времени. Картина завораживала. По всей вселенной открывались миллионы порталов, выпуская корабли разного класса. «Вот это сила! Теперь мы покажем, кто во Вселенной хозяин и как нужно себя с нами вести, сдаваться и служить на благо цивилизации Реев!» Такие благостные мысли нарушил на Стол, заложивший о состоянии прибывших флотов. «Что с ними может быть? Они только что из порталов, их задача воевать!» «Несомненно, хранители они выполнят ваш приказ и покорят эту строптивую Вселенную!» «Правда, есть небольшая проблема». Хранитель повернулся к нему. По телу пробежали огоньки недовольства. а стол заметил. Но посчитал необходимым сообщить хранителю. В будущем такой доклад мог спасти ему голову. «Мы атаковали Вселенную почти всем составом наших флотов. Базы обеспечения прибыли, но их катастрофически мало. Если вдруг конфликт затянется, у нас возникнут проблемы». «Кто говорит, что мы хотим затянуть конфликт?» Я доложил свои соображения. «Допустим, и как нам избежать такого сценария?» «Захватить все цивилизации вселенной Нера во время одной атаки». «Ну так действуй!» Замечания Лера Марка Астола ему очень не понравились. Но тот имел право ее изложить. Первая волна вторжения тоже должна была решить все проблемы». Однако произошел сбой, который потянул за собой разгром пяти флотов. Поэтому отмахиваться от такой перспективы нельзя. Лучше держать ее в уме. Трион Дуан. Связь с группировок. Слушаюсь, Хранитель. Через некоторое время он доложил, что связь установлена. Хранитель собрался и защелкал обращение к Рионам. Здесь нужно сказать, что никто из прибывших не знал. Какая судьба постигла предыдущие флоты? Это хранилось в секрете для того, чтобы не деморализовать экипажи кораблей раньше времени. Доблестные войны цивилизации Реев. Вам выпала честь закончить то, что начали ваши товарищи. Им удалось захватить три цивилизации. Трионов, Лонов и Великанов. Всего лишь пятью флотами. Тогда как под вашим командованием флотов более чем достаточно. Операции захвата цивилизации проводить быстро и безжалостно. Прежде чем атаковать, предложите сдаться. Если согласятся, то действуйте в соответствии с протоколом, предусмотренным на этот случай. Главное – капитуляция боевого флота. Если флот уйдет, не беда. Проводите оккупацию планеты и будем качать оттуда ресурсы. Помните, база обеспечения крайне мало. Надежды на пополнение боекомплекта из запасов мало. Нужно решить те вопросы в первой атаке. Удачи вам в бою и победы в сражении. Закончив речь, посмотрел на присутствующих Тарионов Астола и Дона, как бы давая понять, что он свое дело сделал. Теперь им предстоит доказать, на что они способны. Когда планируете начать атаку, если никаких сюрпризов не будет, то через 12 лум-часов. Почему так долго? Хранитель. куда нам торопиться? У нас абсолютное преимущество захватить цивилизацию дело техники И мы сделаем это без спешки. Как знаете. Прощёлкал он неопределенно и покинул рубку, направившись в свои апартаменты, где сразу активировал рабочий терминал и углубился в изучение тактического построения флотов. Трионы, стол и Дон, оставшиеся одни посмотрели друг на друга. понимаю что сейчас они в одной лодке. Тишину нарушил Дон. А стол? У нас всякое было. Давай забудем и поработаем вместе. Если что-то пойдет не так, хранитель нас не пощадит. У нас один выход. Выиграть битву и покорить цивилизации. Согласен. Слишком многое зависит от предстоящего сражения. И для цивилизации, и для нас с тобой. Предлагаю переговорить с Реоном ударной группировки Блудлом. Тем самым, который будет атаковать звездную систему биномов? Именно с ним. Согласен, у него самый важный участок, который все время преподносит сюрпризы. Дон отдал команду оператору соединить его с Реоном ударной группировки. Через некоторое время тот бодро доложил о прибытии и выходе на рубеж атаки. Реон Блудл, вы не просто атакуете звездную систему биномов, а проводите операцию под кодовым названием «Месть Реев». «Прошу простить», — Тарьева на стол. «Слышу об этом в первый раз», — ответил тот несколько растерянно. «Посылаю вам тактический и стратегический план операции». «Напомню, операция совершенно секретная. В ее детали посвящено только высшее руководство цивилизации». «Вот и вам выпала честь попасть в их число». «Это большое доверие». И большая ответственность. Понимаю. В таком случае ознакомьтесь с планом операции. И как только будете готовы, продолжим беседу. Орион Блудл получил секретный файл со всеми предосторожностями. Открыл на своем рабочем терминале и углубился в изучение. План проработан до мельчайших деталей. И предполагал уничтожение флотов обороны. Пленных не брать. Капитуляцию не предлагать. бой вести предельно жестко. Дальше пошли спецификации кораблей и флотов обороны. Оказалось, что все не так просто. Ему будут противостоять не только флоты, но и космические крепости, платформы, боевые станции. Далее шли возможности каждой боевой единицы, которые его впечатлили. Он прикинул количество своих флотов и возможности обороны. И пришел к выводу, что нужно еще два флота, чтобы гарантированно сломить сопротивление. План достаточно прост, без изысков. Одновременно атаковать звездную систему с Зинам всеми флотами со всех сторон. У него подсознательно возник вопрос. А что стало с тем флотом, который атаковал Бинома в первой волне? Ответа нет. Решил поинтересоваться у Ториона. Торион вышел на связь сразу, как будто ждал его. «Ну что, ознакомились?» — прощел Колонн бодро. Да, ознакомился. Оперативный план выше всяких похвал, но не учитывает скрытых резервов биномов. Для гарантированной победы нам нужно еще два флота. Два флота к уже имеющимся у вас семи? Именно так. Я говорю о гарантированной победе над биномами. Астол посмотрел на Дона, тот кивнул. Лучше дать, чтобы в случае неудачи нас никто не обвинил. Согласен, но это чрезмерная численность. «Вариантов нет. Если не возьмут цивилизацию миилов, никто нам не поставит это в упрек. А вот с биномами другой вопрос. Придется отвечать». «Посоветовавшись, Астол ответил Блудлу». «Хорошо. Направляю тебе еще два флота. Как думаешь их использовать?» «Они будут находиться в резерве и вступят в бой в случае необходимости». «Понятно. Утверждается. Есть еще вопросы?» «Только один». Что стало с тем флотом, который атаковал «Бинома» в первой волне? Вопрос неожиданный и очень неудобный. Наступила пауза. Нужно решить, как ответить. Астол посмотрел на Дона. Астол посмотрел на Дона. Тот наклонил голову и сверкнул огоньками на теле. Знак, который интерпретировался как согласие сказать правду. Рион. Флот торжения первой волны разбит. Экипажи погибли. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Я отомщу за наших боевых товарищей. Не сомневаюсь. Удачи, Рион Блудл.